Прощание с Арнимом 15 декабря Ахим возвратился в Випперсдорф. Судя по всему, супруги расстались в ссоре. Ахим покинул ее, даже ни разу не оглянувшись назад, писала Беттина Шлейермахеру всего спустя несколько недель в том самом трагическом письме, в котором она извещала его о смерти мужа. Ссора произошла из-за каких-то пустяков. Одна из тех размолвок, что порой прорывались и в письмах. Никогда ведь не кончались препирательства с домовладельцем, стремившимся выжить Арнимов из их квартиры, как они не кончались мелкие ссоры со слугами. Вдобавок Ахим по обыкновению укорил жену в мотовстве. Споры эти были неотделимы от будней семьи. После этого неурожайного года, мучительного года болезней близких, политических волнений и личных разочарований, и Ахим и Бетсина были издерганы сверх предела. Из Випперсдорфа Ахим уже писал с напускным спокойствием. «Да поможет нам небо. Опасный год близится к концу, теперь настал черед золотых лет». Приехать к своим в Берлин на Рождество он не мог. Надо было заняться продажей зерна. А из-за некой деловой встречи Ему пришлось дополнительно отложить приезд в Берлин до 7 января. Потом он не мог ехать из-за болей в коленях и стопе. Он успел лишь узнать о смерти Нибура, успел отослать письма. Бетине он всячески советовал заняться живописью маслом, а о он написал, волнуясь из-за долгов, которые вынуждена была сделать жена ввиду его долгого отсутствия. Но даже и в этих письмах ощущается какая-то... «Остраненность, необыкновенная усталость писавшего. Твое карандашное послание меня нисколько не успокоило, и хотя я с полным рвением занимаюсь живописью, которую удается мне сверх всяких ожиданий, у меня сразу пропала всякая охота писать маслом. И я отставила картину в сторону до того дня, как узнаю, что тебе и правда полегчало, потому что из твоего письма я не могу понять, говоришь ли ты мне всю правду». «Если до субботы не придут добрые вести, — писала Беттина, — она сама приедет к мужу. «Дети шлют тебе привет, а я целую тебя, любя тебя всем сердцем и мечтая скорее быть с тобой». Такими словами закончила свое письмо Беттина, перед этим еще сообщив Ахиму, что Савинье должен быть назначен министром юстиции, а вдова Нибура вслед за мужем ушла из жизни. Спустя три дня... 21 января 1831 года Арнем скончался. 26 января ему исполнилось бы 50 лет. В доме у него ночевала компания охотников. Однако сам хозяин дома рано удалился в свои покои и за вечерним чаепитием читал странствование Франца Штернбальда, Людвига Тика. Когда к нему вошел слуга, чтобы убрать посуду, Он нашел Арнима, лежащим на полу. «Нет больше нашего Арнима. Вчера утром посыльный принес нам весть. Вечером двадцать первого Ахим внезапно и без страданий скончался от удара. В это время при нем в имении не было никого из близких. Вы можете вообразить отчаяние его несчастной жены и осиротевших детей. Вчера, во время самого сильного взрыва отчаяния, Она много раз вспоминала вас обоих. У вас хотелось бы ей быть. Вы те хорошо знали и любили Арнима. На это письмо свиньи Якоб Грим ответил уже 25 января. Оказывается, Вильгельм Грим в эти дни также был при смерти, и от него надо было во что бы то ни стало скрыть эту весть. Но к 1 февраля кризис уже был позади, и Вильгельм стал поправляться. Тут-то братья получили великолепное письмо Бетсины от 1 февраля. Вергельму судьбой назначено привести в порядок его наследие. Пусть радуется этой задаче. Ведь сам по себе труд этот будет ему щедрой наградой. Верно говорю вам. Тысячу раз новое и такое, что вы не подозревали в нем, откроете вы в этом архиве. Арнем был так скромен, так целомудрен в отношении своего творчества, Что мы просто обязаны книги эти, которые он так берег, что даже не терпел, если кто-то прикасался к обложке, доверить лишь тому, кто обладает самым щедрым, истинно детским сердцем. И для сего я избираю вас, и прежде всего Вильгельма, который уже однажды явился к нам вестником вашей нерушимой верности и которому Арнем поверял столь много такого, в чем отказывал другим». Спустя десять дней после этого безумного взрыва отчаяния о нем рассказывал также Иварн Гаген, которого Беттина позвала к себе, чтобы он написал некролог. Удивительная способность Бетины отрываться от реальности, находясь в самой гуще реальности, уже даровала ей силу перенести смерть Арнима в разряд священных событий. Смерть его... одно означает для меня. Значит, он был угоден Господу Богу. Божественный мастер сделал его жизнь творением искусства, и прекрасный дух Арнима свободно зрел и возносился навстречу Творцу, а когда он созрел, у него выросли крылья, и так он полетел навстречу Творцу, без боли, без горечи прощания, легко, будто дитя, которое отец приподнимает с земли, чтобы наградить его поцелуем. «Не жалейте меня, милые братья. Я — жена его, я носила под сердцем его детей, и в этих детях столь много прекрасного. Мне суждено еще какое-то время быть с этими детьми, и это испытание моей любви как бы вновь соединит меня с ним. Кольцо, которое он двадцать лет носил на пальце руки, как залог нерушимой верности — теперь снова, будто обручальная, навеки поселилась на моей руке. И Беттина призналась, что чувствует себя невестой, чей жених еще странствует по свету. Высокий эмоциональный накал этого письма, этот неукротимый поток слов способен испугать всякого, кто не понимал бы, что многоречивость Бельцины, плод ее своеобразной творческой силы, которую, если она даже... затихнет на время, все же никогда не удавалось приглушить до конца. Смерть в ее глазах была лишена невозвратности. Язык, которым она владела, обилие художественных образов, заимствованных ею у традиции и самостоятельно обогащенных ею в силу необыкновенной духовной близости к покойному мужу, ее поистине гениальная восприимчивость, все это помогло ей преодолеть отчаяние. Священным ореолом окружила Беттина образ Арнима, о чем в свое время много писали и другие, и она сама. Когда голос сердца моего возглашает «Гляди, вот он грядет», то я вижу на небесах его райское облачение, ускользающее от меня с последними лучами солнца, и мне кажется, он уже ступает по благоухающим лугам. Много думала я и о Геоте. Так писала Беттина своей вемерской приятельнице Каролине фон Эглофштейн. а своему другу Ранке, который весной 1831 года вновь возвратился в Берлин и поселился в квартире, расположенной прямо над жильем Беттины, она рассказывала про сновидение детей, будто бы во сне они то и дело видят отца. Беттина уверяла, что Арнем не потерян для нее, коль скоро и в любви люди сплошь и рядом ведут друг с другом всего лишь мнимый диалог, о котором ничего не ведает их истинная сущность, то через смерть вступаешь с любимым существом в более истинное и глубокое общение, чем то дозволяет жизнь. Все было забыто, повседневная нужда, взаимные попреки и обиды, которые оба столь глубоко переживали, все это схлынуло, как наносное. Скорбь свою Беттина пережила благодаря слову, точно так же, как в бытность свою юной девушкой, всякую трату опять же переживала с помощью слова. Слово преображало боль души. Беттина не хотела быть просто страдающим существом, и она встретила беду с открытым забралом. Никого не подпуская к себе, сурово, никаких проявлений мелочного малодушия не было у нее в то время». отмеченные двумя кончинами «Арнима» и «Гетте».